А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоей знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мёд, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашёл её,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 иначе увидит Господь и неугодно будет этого чах его и он отвратит от него гнев свой не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым потому что зло не имеет будущности светильник нечестивых угаснет бойся сыны мои Господа и царя с мятежниками не сообщайся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 Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот всё это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце моё, и посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного Сложив руки, полежишь, и придёт, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооружённый.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 Золотая серега и украшения из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посланник для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек хвастающий ложными подарками. кротостью склоняется к милости вельможа и мягкий язык переламывает кость нашел ты мёд ешь сколько тебе потребна чтобы не присытиться им и не изблевать его не учащай входить в дом друга твоего чтобы он не наскучил собою и не возненавидел тебя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 лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Что холодная вода для истомлённой жаждой души, то добрые весть из дали страны. Что возмущённый источник и повреждённый родник, то праведник падающий пред нечестивым. Как не хорошо есть много мёду, Так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный без стен, то человек не владеющий духом своим. Глава двадцать шестая.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 чтоб и тебе не сделаться подобным ему не отвечай глупому по глупости его чтобы он не стал мудрецом в глазах своих подрезает себе ноги терпит неприятность тот кто даёт словесное поручение глупцу неровно поднимаются ноги у хромого и притча в устах глупцов Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь; что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает всё произвольно, и глупо во награждает, и всякого прохожего награждает, как пёс возвращается на блевотину свою, так глупый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 И они входят во внутренность чрева, что не чистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своём замысляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадёт в неё. И кто покатит вверх камни, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвлённых им, ильстивые уста готовят падение.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 Неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытая обличение, нежели скрытая любовь. Искренние укоризны от любящего и лживые поцелуи ненавидящего. Святая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко.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 Достот институт за злословища его. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть её, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взогляд друга своего. Кто стережёт смоковницу, тот будет есть плоды её. И кто бережёт Господина своего, тот будет в чести. Как в воде лице к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподнее и алвадон ненасытимый, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильнее для серебра, горнило для золота,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 отца своего умножающий имя свое ростом или хвою соберёт его для благотворителя бедных кто отклоняет ухо своё от слушания закона того и молитва мерзость собвращающий праведных на путь зла сам упадёт в свою яму а непорочные наследуют добро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 Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него несчастны. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого даёт Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Рога и облечение дают мудрость.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 Мудрее мудрых, муравьи, народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставит домы свои на скале. У сорочьи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется.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 лимуил не царям пить вино и не князьям секеру чтобы напившись они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаяемых дайте секеру погибающему и вино огорчённому душею пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своём страдании Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдёт добродетельную жену, цена её выше жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка. Она воздаёт ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей добывает шерсть и лён и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли издалека, добывает хлеб свой. Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочную служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. припоясывает силой чресла свои и укрепляет мышцы свои она чувствует что занятие её хорошо и светильник её не гаснет и ночью протягивает руки свои к прялке и персты её берутся за веретено длань свою она открывает бедному и руку свою подаёт нуждающемуся не боится стужи для семьи своей Потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшными землей. Она делает покрывала и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста своя открывает с мудростью и кроткое наставление на языке её. Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают её, муж и хвалит её. Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива,